Глава 22. О полах и потолках. Познакомившись с формами лоджии, зала и комнат, уместно перейти к полам и потолкам этих помещений. Полы делаются или из искусственного состава, как принято в Венеции, или из кирпичей, или из твердого камня. Наилучший искусственный состав получается из толченных черепков, из мелкого гравия и из известеричных камней, называемых падуанской если его хорошо утрамбовать. Накладывать эти полы необходимо весной или летом, чтобы дать им хорошо высохнуть. Полы из кирпича могут быть очень красивы и приятны для глаза разнообразием своих цветов, так как кирпичи можно изготовлять разных форм и различные окраски, в зависимости от рода глины. Полы из твердого камня в жилых помещениях делаются чрезвычайно редко, так как зимой от них бывает очень холодно. Но для лоджии и для общественных мест они весьма пригодны. Необходимо соблюдать, чтобы все комнаты одного и того же этажа имели полы на одном уровне, и чтобы пороги дверей также не возвышались над общим уровнем полов. Если при этом какая-нибудь комнатка по высоте не дойдет до уровня других, необходимо дополнить ее наверху ложными антресолями или чердачком. Потолки также делаются по-разному, так многие любят делать их из балок, красиво и хорошо обработанных. При этом необходимо, чтобы расстояние между балками равнялось полуторной толщине балки. Тогда потолок будет казаться приятным на глаз, и промежутков стены между концами балок будет достаточно, чтобы поддерживать верхние этажи. Некрасиво, если промежутки между балками будут шире. Если же они будут уже, то это все равно, что разобщить нижнюю стену и верхнюю, вследствие чего, как только балки подгниют или обгорят, верхняя стена неизбежно рухнет. Иные предпочитают в потолках киссоны, штукатурки или дерева, в которые вставляются картины. Вообще их компонуют по-разному, почему здесь и не существует установленных и определенных правил.